Глава 13. Ведьма в Мереже. После ночных приключений я спала, как убитая, и самым наглым образом проспала завтрак. Когда открыла глаза, солнце уже стояло высоко в небе и щедро дарило свой теплый свет замку Кроунхолл и всем его обитателям. Сладко потягиваясь, я пошлепала в ванную, освежиться перед началом нового трудового дня. Отметив краем глаза отсутствие в гостиной шныря и горку мусора, оставшуюся на столе после завтрака, мысленно поставила галочку «Выдрать чертяку за свинство по первое число». Наскоро собравшись, решила, что прежде чем показываться на глаза хозяевам, лучше заглянуть к Крису и обсудить обстановку. Он-то наверняка не позволил себе пропустить завтрак в компании светлейшей герцогини. Спустившись на этаж ниже и преодолев длинный коридор, я тихонько постучалась в комнату друга. Ответа не последовало. Вероятно, Крис снова проводил время где-нибудь в замке, в обществе очаровательной молодой герцогини. Подумав об этом, я удивилась собственному спокойствию, и отсутствие внутри червоточины, которое обычно ощутимо жалило при упоминании имени друга и какой-нибудь посторонней леди в одном предложении. Осознание собственного превосходства над низменной ревностью подняло мое и без того отличное настроение до уровня небес, и я, насвистывая, спустилась вниз, готовясь храбро встретить последствия утреннего отсутствия. Однако, как выяснилось, последствия меня серьезно испугались и навстречу не пришли. Перехваченная мною в главном холле труде сообщила, что великая герцогиня срочно отбыла из поместья по делам. Господин следователь уехал в город еще на рассвете. Барон вместе с леди Элист засели в комнате герцога Грегори, а мистера Кроуна, Видели на конюшне. После недолгих раздумий я решила отправиться на поиски младшего герцога. Крис личные вещи и документы осмотрит без меня, а брата герцога все равно надо допросить. Придя в конюшню, не обнаружила там никого, кроме пегой вороной кобылы в одном из стойл. Она с любопытством тянула ко мне морду, обнюхивая и тихонько всхрапывая. Я подошла к стойлу, давая животному возможность познакомиться с собой поближе и ласково погладила. Кобыла ткнулась мордой в ладонь, поощряя меня к ласке. Я усмехнулась и погладила еще. «А ты, дама настойчивая!» – обратилась к ней. Лошадь в ответ согласно фыркнула. «Ладно, у вас получается, мисс», – раздался у двери мужской бас. Я повернула голову и увидела молодого крепко сбитого мужчину с длинными светлыми волосами до плеч в холчевой рубахе и свободных штанах песочного цвета. Он держал в руках огромную охапку свежескошенного клевера. «Спасибо», – ответила я, – «люблю животных». «Кто животину жалует, тот добрый человек, мисс!» Кивнул незнакомец и, широко улыбнувшись, кинул клевер в стойло кобыли. Та немедленно принялась жевать. «Как ее зовут?» — спросила, заглядывая в стойло. «Арагайна, мисс!» — ответил мужчина и принялся перебирать и развешивать лошадиную сбрую. «Как богиню!» — кивнула я, вспомнив, о двуликом божестве, которое изображали в черно белой маске. Ей очень подходит. «Она Таверо», – продолжил новый знакомый. «Хозяин подарил ее своей жене на свадьбу». «Таверо» – порода пегих лошадей. Отличаются наличием своеобразной цветной шапочки на ушках. «Так это лошадь леди Элис?» – уточнила я. Мужчина кивнул и, глубоко вздохнув, продолжил. «Только леди ее боится, не объезжает вовсе, а всякой лошади нагрузка требуется, чтобы не захерела». Я сочла за благо не развивать зыбкую тему отношений между хозяевами и их питомцами и спросила, «А вас как зовут?» «Мика, мисс, конюх я тутошний», — отозвался он. «И давно ты тут работаешь?» — поинтересовалась я. Конюх кивнул и улыбнулся. «С детства, мисс! Я вырос здесь. Мой батька раньше был в замке конюхом». «Был?» — осторожно уточнила я. «Да», — немного грустно отозвался Мика. «Его уж давно нет на белом свете». «Мне жаль». Искренне отозвалась я и поспешила перевести разговор с грустной темы. «Скажи, Мика, ты не видел господина Кроуна? Мне сказали, что он здесь», — озвучила цель своего визита. «Да», — кивнул конюх, — «мистер Кроун объезжает Каира и Кайсара». «Сразу двоих?» — удивилась я. «Он отличный наездник», — кивнул Мика. Справляется с обоими жеребцами. Тут в проеме как раз показался Гаспар, ведущий под усцы двух белоснежных скакунов. Его волосы были слегка влажными и растрепанными, рубаха расстегнута почти до пояса, рукава небрежно закатаны до локтей. Челка скрывала хитрый прищур ядовито-зеленых глаз. Сейчас он больше походил на лесного разбойника, чем на холёного аристократа. Увидев меня, мужчина улыбнулся своей фирменной улыбкой мартовского кота. «Кира, добрый день! А вы, оказывается, поздняя пташка!» «Здравствуйте!» – засмущалась я. «Прошу простить, ночь выдалась весьма утомительной. Не извиняйтесь!» Он подошел ближе и отдал поводья конюху. «Я тоже не против того, чтобы поспать подольше, особенно после насыщенной ночи», — лукаво подмигнув, добавил герцог. «Я не совсем то имела в виду», — замялась, смутившись окончательно. «Не смущайтесь», — отмахнулся Кроун. «Лучше давайте прогуляемся до соседней деревеньки». Я угощу вас обедом, раз уж завтрак вы пропустили. Там есть отличная таверна, где подают бесподобное жаркое. Я благосклонно кивнула с удовольствием. Тогда дайте мне пару минут, я приведу себя в порядок и буду в вашем распоряжении, лучезарно улыбнулся Гаспар. Я подожду снаружи, ответила ему и вышла из конюшни. Мистер Кроун быстро направился к замку переодеваться, а я решила скоротать время, изучая окрестности. Слева и справа от конюшни виднелись две тропинки. Вспомнив, что Гаспар с лошадьми зашел в конюшню слева, я предположила, что левая дорожка ведет к загону и дороге для конных прогулок. Вряд ли там можно обнаружить что-то интересное, поэтому выбрала ту, что справа. Она привела к платановой роще, которую я видела со своего балкона. Чуть углубившись в проход между деревьями, отыскала аллею, которая так красиво сияла по ночам зачарованными кристаллами. Оказалось, что с обеих сторон она обсажена жасмином, который как раз был в цвету. Неспешно шагая по мощенной дорожке, я вдыхала сладкий тягучий аромат и любовалась белыми соцветиями. В моем воображении аллея представлялась длинным шлейфом подвенечного платья, который покорял своей невинной красотой и роскошным ароматом. Очень скоро я почувствовала себя странно. Голова вдруг отяжелела, словно я выпила несколько пинт крепкого хмеля. Походка стала расшатанной и нетвердой. Ноги заплетались, я стала искать глазами лавку или камень, чтобы присесть отдохнуть, но, как назло, ничего подходящего не попадалось. Аллея оставалась пустынной. Я дернулась, было идти обратно, но, покрутившись на месте, потеряла ориентацию и не смогла определить, с какой стороны пришла. Воздуха катастрофически не хватало. Страх ледяными пальцами сковал горло и не давал позвать на помощь. Вместо крика из горла вырвался слабый, еле слышный хрип. Когда перед глазами заплясали цветные пятна, и я поняла, что вот-вот упаду в обморок, кто-то дернул меня к кустам и, подхватив на руки, быстро понес прочь. — Дыши, милая, дыши! — услышала я ласковое бормотание над ухом. Попыталась вдохнуть, но легкие обожгло огнем, и я закашлялась. «Потерпи, сейчас станет полегче». Мой расфокусированный взгляд выхватил черную шевелюру и пару зеленых глаз. Гаспар принес меня к небольшому фонтану и, усадив на парапет, брызнул в лицо прохладной водой. Я сразу почувствовала себя немного лучше. «Кира, как тебя угораздило гулять по аллее вперед цветения?» «Разве ты не знаешь, что Жасмин при продолжительном вдыхании может вызвать сильные боли и головокружение?» «Ты же могла потерять сознание!» – обеспокоенно отчитывал меня мужчина. «Я не думала, что он так опасен!» Дыхание было рваным, но понемногу выравнивалось. «Я просто хотела прогуляться!» «Аллея так красиво выглядит ночью!» «Конечно, красиво!» Кивнул он, придерживая меня за плечи и обмахивая сорванным листом растущего рядом лопуха. «Это же мережа!» Я попыталась напрячь извилины, чтобы понять, о чем говорит Гаспар Кроун. С большим трудом вспомнив, что мережами называют расставленные рыбаками сети, проворчала. «Зачем в наше время...» «Делать подобные вещи у себя дома?» И пояснила, «А вдруг кто-то забретет по незнанию?» «Мы не делали», — отозвался Крон. «Она здесь почти с самого основания замка, и все местные прекрасно знают, когда жасмин цветет, ходить по аллее категорически запрещено». «Интересно, зачем его вообще надо было высаживать у себя под домом?» Я уже пришла в себя, и моя ворчливость вернулась вместе со мной. «По разным причинам», — стал объяснять Гаспар. «Например, отводить от дома неугодных гостей. Думаю, тот, кто задумал здесь ловушку, не предполагал, что однажды поймает в нее очаровательную юную ведьму». Мужчина широко улыбнулся и подал руку, приглашая подняться. «Похоже, нашу прогулку придется отложить», — с сожалением произнес он. «Нет», — запротестовала я и для убедительности помотала головой. «Я чувствую себя прекрасно и готова к осмотру местных достопримечательностей». «Упускать возможность поговорить с одним из кроунов без посторонних ушей совершенно не хотелось». «Уверены?» — с сомнением в голосе произнес герцог. «Абсолютно!» Я подхватила Гаспара под руку и бодро зашагала вперед. «Можно на «ты». Пару минут назад это выглядело вполне естественно». Я лукаво посмотрела на спутника. Тот и не думал смущаться. Лишь расплылся в довольной улыбке и подмигнул. «Каюсь, грешен. Не могу выкать хорошеньким барышням. Вообще не вношу все эти светские ужимки. Я тоже». Согласилась с ним. Рад это слышать. Со мной ты можешь чувствовать себя свободно. Кивнул он, и мы направились от замка из злосчастной аллеи в сторону ближайшей деревни.